Источник. Чувствуя, как замерзшая трава хрустит под ногами, Джейд неслась через Гринвичский парк. Снег уже не шел, воздух звенел от мороза. Поэтому было незаметно, что селенцум давно закончился. А значит, начался обратный отсчет времени. Девушка достала из кармана часы. Семнадцать двадцать. Она повесила цепочку на шею и помчалась дальше. Как же ей вызволить Мэтта из рук приспешников Кроноса, если она даже не подозревает, где может храниться последняя стрелка? Джейд больше не пряталась и не оборачивалась, чтобы проверить, не бежит ли за ней кто-нибудь. Это уже не имело смысла. Мэт оказался во власти рыцаря времени, и она твердо решила, что пойдет на все, лишь бы его спасти. Даже предаст то, что всегда было для нее свято. Покинув Гринвичский парк, она побежала по многолюдным улицам к рынку часовщиков. Люди, нагруженные пакетами с покупками, входили в магазины и выходили из них. До Рождества оставалось два дня, но Джет вся эта предпраздничная суета представлялась напрасной. «Что произойдет, если я добуду третью стрелку и отдам ее людям Кроноса?» спрашивала она себя. Он действительно получит власть над временем и сможет осуществить свою болезненную мечту о торжестве мира мертвых над миром живых? Вбежав в арку, Джет налетела на мистера Дорчестера, охранявшего вход на площадь. Он испуганно посмотрел на нее. «Ты откуда?» «Мне нужна ваша помощь», — произнесла она, тяжело дыша. «Только, пожалуйста, не выдавайте меня». «Что случилось?» Спросил отец Орлы с тревогой и оглядел рынок часовщиков. Если на ближайших лондонских улицах царило оживление, то здесь было совсем немноголюдно. Наследники времени знали, что в ночь зимнего солнцестояния существенно повышается опасность выхода демонов из теневой расселины, поэтому все предпочитали оставаться в закрытых помещениях. Из воющего пса доносился громкий смех, Люди, ни о чем не подозревая, праздновали солнцеворот. «Вообще-то ты нарушила правила, и мне полагается это зарегистрировать», — прошептал мистер Дорчестер. «Как тебе только в голову пришло покинуть рынок часовщиков, да еще и во время зимнего солнцестояния?» «Пожалуйста, не спрашивайте, я не могу вам всего рассказать. Жизнь одного человека в опасности...» «Если я совершу ошибку, он погибнет», — ответила Джейд тоже шепотом и почувствовала, как слезы потекли по ее щекам. «Вы же этого не хотите? Вы же сами знаете, каково это, когда кто-то умирает, и вы единственные, у кого есть шанс его спасти!» Мистер Дорчестер, вздрогнув, посмотрел на свою левую брючину, казавшуюся пустой, потому что вместо ноги в ней скрывался протез. «Чем я могу тебе помочь?» — сипло произнес он. Поглядевшись по сторонам, Джет шепотом спросила. «Вы никогда не слышали о страже Источника?» «Странно», — тихо ответил мистер Дорчестер. «Меньше часа назад мне уже задавали этот вопрос». Джет встревожилась. «И кто же?» Дух защитник?» Мистер Дорчестер задумчиво потер подбородок. «Вернее, защитница. Я ее уже где-то видел, по-моему, в «Черном лебеде».» «В «Черном лебеде?» — испуганно переспросила Джейд и, заметив заинтересованные взгляды караульных, охранявших кабины для прыжков, понизила голос. «Может, это была Харпер? Маленькая такая, на эльфа похожа». «Нет, Харпер, я знаю. Со мной говорила дама с мелкими локончиками». «Леди Сибилла, быть может?» Мистер Дорчестер пожал плечами. «Как ее зовут, мне неизвестно. Духи-защитники часто похожи друг на друга. Это влетело в арку прямо во время солнцестояния и спросило меня про источник». «И что же вы ей сказали?» «Что знаю только один, тот, который в библиотеке», ответил мистер Дорчестер и махнул в сторону лестницы, ведущей вниз. Там, на другом конце рынка часовщиков, располагался спуск на старинную станцию метро, которая давно перестала работать. Теперь эти ступени вели в подземное книгохранилище наследников времени, а в середине читального зала действительно был источник. «Спасибо, мистер Дорчестер», — сказала Джейд, и побежала через площадь, подскальзываясь на обледенелых камнях. «Будь осторожна!» — крикнул ей вслед отец Орлы. «Мы все здесь, в случае чего зови на помощь». Через минуту джет уже стояла перед дверью библиотеки, не имевшей ни замка, ни ручки. Вход в книгохранилище стерегла гальюнная фигура гнома по имени Ноттлс, который умел мгновенно отличать наследников времени от обыкновенных людей и безошибочно помнил, какая книга кому и когда была выдана. Сейчас он вылез из своей деревянной оболочки и сидел на фонаре над дверью. «Ты куда?» — испуганно воскликнул он. «В день зимнего солнцеворота библиотека закрыта!» «Пожалуйста, пустите меня ненадолго. Это очень важно. Вопрос жизни и смерти». «Вы сговорились, что ли? Я слышу это во второй раз за вечер». Джейд похолодела от страха. «Во второй раз?» — тихо переспросила она. «Там внизу уже кто-то есть? И кто же?» «Я не вправе разглашать информацию. Тот посетитель не дух, хотя и дух не проскочил бы мимо меня. Это все, что я могу сказать?» Ноттлс щелкнул пальцами правой руки, и тяжелая деревянная дверь открылась внутрь. «Хорошо, ходи. Но о выдаче книг сегодня не может быть и речи». Переступив порог, Джейд оказалась на площадке наподобие балкона, Две лестницы справа и слева вели вниз в слабо освещенный читальный зал. Разглядеть что-либо сверху было невозможно. Джейд сразу же почувствовала, что за ней наблюдают, хотя по-прежнему никого не видела. Задержавшись на нижней ступеньке, она дала глазам время привыкнуть к полутьме, после чего скользнула взглядом по книжным полкам, маленьким боковым балкончикам и дверям, похожим на входы в черные ущелья было тихо. Молчали даже духи-защитники, принесенные сюда несколько месяцев назад для охраны библиотеки. Источник, как и раньше, оберегали три фигуры с копьями, скрещенными в воздухе. Под ними что-то темнело. Секунду поколебавшись, Джейд подошла поближе. Ее ноги задрожали, когда она увидела какую-то фигуру, обвязанную вокруг пояса дымной нитью, и свисающую с перекрестия копией спиной вниз, безжизненно опустив руки, ноги и голову. Судя по противоестественной позе, человек был мертв. Отважившись поднять глаза, Джейд заглянула ему в лицо и тут же узнала его. «Генри...» — выдохнула она и крепко схватилась за ограждение колодца, потому что ноги подкосились. «Генри...» — Джейд... Потянулась к нему, но расстояние не хватило. Пришлось влезть на борт и схватиться за одну из фигур. Генри, повторила она, дрожа всем телом, и попыталась отвязать несчастного. Ее пальцы скользнули по его холодному лицу. Он давно мертв, произнес кто-то сзади. Джет вздрогнула. Голос показался ей знакомым. Она медленно спустилась и вгляделась в темноту. «Кто здесь?» Увидев мужской силуэт, Джет немного приблизилась к нему, но он так и остался бесплотной тенью. «Кронос!» Олицетворенная смерть, человеческий скелет из дыма, он сидел на одном из столов под большими часами. «Что вы сделали с Генри?» — закричала Джет, словно обезумев. «Ничего», — прошептал Кронос. «Это ты его убила?» Девушка обернулась и посмотрела на безжизненное тело. На нее нахлынула дурнота. «Я не убивала его. Он был моим другом!» Кронос отрывисто усмехнулся. «Если бы тогда она вечно спящим-то отдала ему минутную стрелку, он остался бы в живых». Но благодаря твоему упрямству дымная нить привратника преисподней задушила его. Она очень прочная, видишь? С легкостью выдерживает вес трупа. Вы говорите неправду. Я же его совсем недавно... Видела? Это был не он, а я. Я поселился в его теле, чтобы подобраться поближе к тебе. Мистер Мабу славно поработал. Никто не заподозрил в Генри ходячего мертвеца. Я знал, если ты и ничего не заметишь, то об остальных можно и не переживать. Ах, твоя доверчивость была почти отвратительна. Я без малейшего труда получал от тебя сведения. Ты приносила мне все на блюдечке, сказав мне, что Гридлок совершил прыжок в Лорнхаус, ты сама загнала его в нашу западню это все объясняло и то почему генри так изменился и его пугающее состояние почувствовав тошноту джейд бросилась к источнику и перегнулась через парапет через какое то время она выпрямилась тяжело дыша когда волна отвращения отхлынула девушка ощутила нечто другое слепую ярость оттолкнувшись от ограждения она достала меч и повернулась к кроносу кто вы Почему убиваете всех, кого я люблю? Что превратило вас в чудовище, сеющую смерть?» Дымный скелет Кроноса медленно поднялся и легко, как тень, заскользил к двери секретного архива. «Идем», — сказал он, и его голос гулко отразился от высоких скалистых сводов. «Проклятье!» — тихо пробормотала Джейд. «Здесь что?» «Нет ни одного духа-хранителя! Куда они все подевались?» Сжимая рукоятку меча, девушка на подгибающихся ногах последовала за Кроносом. На одной из стен должен был висеть огромный гальюнный змей. К своему ужасу Джейд увидела его отрубленную голову, брошенную возле двери. Все духи обитателей гальюнных фигур были убиты или изгнаны Кроносом. Медленно и механически, как будто кто-то дергал ее за ниточки, Джейд вошла в темный коридор. Словно оглушенная, она чувствовала себя почти так же, как после смерти мастера Гридлока, одинокой и беззащитной. Черное ущелье привело ее в просторный зал, тускло освещенный тремя фонарями. Джейд ожидала, что увидит открытые полки с документами в одинаковых папках и больше ничего, но архив — оказался похожим на довольно уютную гостиную. Вдоль стен стояли темные деревянные шкафы с бесчисленными выдвижными ящичками. Ориентироваться в их содержимом помогали убористые надписи. В середине стоял небольшой письменный стол со стулом, обтянутым тканью. «Софера Фок — главная хранительница», — гласила табличка. «Иди сюда», — прошипел Кронос за спиной Джейд. Она обернулась. Он стоял перед одним из шкафов у задней стены справа и указывал на ячейку с надписью «Январь, июнь, 1973 год. Возьми книгу». Джет трясущимися руками выдвинула ящичек и достала увесистый том. «Найди 8 июня». Девушка с трудом открыла нужную страницу. Пальцы не слушались. «Читай». Гулко приказал Кронос, и его дымный силуэт медленно поднялся к сводчатому потолку. Джейд над треснутым голосом прочла запись в рубрике Рождения. Джон Реджинальд Коппер, 8 июня 1973 года, отец Реджинальд Говард Коппер, призрак, мать мориган Коппер, призрак. «Чистокровный наследник секунды, родившийся в законном браке», — сказал Кронос. Джейд схватилась за стол. «Это вы? Значит, вы мой...» — властитель преисподней усмехнулся. «Дядя? Это слово застревает у тебя в горле?» Джейд опять почувствовала нарастающую тошноту. «Кронос — брат ее отца?» «Тот, кто принес наследникам времени столько горя, приходится ей родственником. Она подняла голову, ища взглядом дымный скелет под темным потолком. От того, что он был почти невидим, делалось еще страшнее. Из густого полумрака послышалось шипение. «Теперь найди апрель 79-го». Положив книгу на стол Софьеры Фок, Джейд подошла к другому шкафу, но прежде чем открыть ячейку, снова огляделась. «Ну, давай же! Или ты ждешь, когда сюда заявится новая партия духов-защитников, и с ними я разделаюсь?» «Не смейте!» — воскликнула девушка, но все же заторопилась. Ее палец пробежал по ряду выдвижных ящиков и остановился на нужном. Четвертого апреля!» — последовало очередное указание. «Джейд!» Пролистала рукописные страницы. Вот, нашла. Эван Коппер, отец Реджинальд Говард Коппер, призрак, мать Мориган Коппер, призрак. «А вот это ложь!» Возглас Кроноса прозвучал, как ружейный залп. Дымный скелет выплыл из тени и опустился на стол Соферы Фок. «Ложь, которая выдавалась за правду восемнадцать лет!» До тех пор, пока моему брату, вернее, сводному брату, не пришло время сдавать выпускной экзамен в академии. Только Зельда Брайс всегда говорила, что он не сын моего отца. Джейд кивнула. «Я знаю, он сын Уилл...» «Молчи!» — резко прервал ее Кронос. В день выпускного экзамена истина открылась. В присутствии множества свидетелей. Зал суда времени был набит до отказа. Мы с родителями тоже пришли, как и родственники всех остальных выпускников Отец страшно гордился младшим сыном Все шло к тому, что Эван повторит мой успех и станет лучшим среди своих однокурсников Отец всегда очень ценил образование и традиции В голосе Кроноса зазвучала боль Казалось, он мысленно унесся в прошлое В голове джейт мелькнула мысль о бегстве, которую она тут же отмела, зная, что живой ей не уйти. Вдруг шипение послышалось совсем рядом с ней. Когда Эван выдержал экзамен по духоведению, у мисс Грикс неожиданно встала мисс Брайс. Это было начало катастрофы. «Зельда Брайс удивленно переспросила джейт которая почему-то не представляла себе эту властную пожилую женщину молодой преподавательницей. Ни с того, ни с сего она запустила в Эвана огненный шар. В таких случаях наследник секунды может только вызвать духохранителя или сам превратиться в бестелесное существо. Но что сделал Эван? Он поднял руку и остановил шар при помощи заклинания, как поступил бы маг. Джейд, Опустилась на стул. У нее потемнело в глазах. Зачем Кронос рассказывает ей все это? Что он замышляет? И как же отреагировал Гридлок? Выдал наш семейный позор за редкую удачу. Дескать, он тоже замечал необычайную одаренность Эвана. Впервые за всю историю в сообщество наследников времени вступает человек, имеющий сразу две разновидности нашего уникального гена — От него можно ожидать еще многого. И все принялись поздравлять Эвана. Никто даже не упомянул о том, что благодаря Зельде Брайс стало очевидным. Он не сын своего отца, а чужая грязная кровь. Джейд, выйдя из себя, воскликнула. «Мой папа был порядочным и боролся на стороне добра!» Презрительно хмыкнув в ответ, Кронос продолжил. Отец не вынес такого позора, и я тоже. Мориган Коппер не просто предала мужа и законорожденного сына. Она вступила в связь с мужчиной другой наследственной группы и произвела на свет полукровку. За такую подлость она должна была поплатиться. Глаза Джид наполнились ужасом. «Вы убили родную мать?» Она перестала быть мне матерью, когда я узнал, что она примкнула к этой грязи. Девушка ощутила тесноту в груди. «Да вы просто больной, душевно больной. Зачем было убивать других людей? Мою маму, например?» Снова взлетев под потолок, Кронос прошептал из темноты. Отец ненавидел полукровок так же, как и я. Разумеется, он не мог оставить в своем доме чужого сына. «Что за бред?» — гневно воскликнула Джейд. «К одной или к разным группам принадлежат наши родители. Это не играет никакой роли!» «Молчать!» — рявкнул Кронос. «Гридлок тогда тоже так сказал. Лжец!» «Он настроил против нас все сообщество, поставил под сомнение наши принципы. А я смотрел на лица людей...» и почти физически чувствовал, как все радуются, что именно моя мать ответственна за грязную кровь. Когда мы с отцом, превратившись в мишень для насмешливых взглядов, решили покинуть тайм-хаус, я поклялся отомстить. Собрал друзей, и мы стали рыцарями времени, защитниками чистоты крови и помыслов. А все, кто виноват перед моим отцом и мной, Должны были умереть. Все. Мать, Уильям Дарви и их общий сын. Шарлотта, которая носила ребенка Эвана и вместе с ним украла стрелки часов. «Видела бы ты, сколько страха было в ее глазах в момент смерти!» Кронос засмеялся. «Каждая из этих смертей приносила мне удовлетворение. Особенно медленная гибель Гридлока, предателя, годами скрывавшего тайну Эвана». У Джейд внутри все сжалось, она почувствовала себя оглушенной. «Отец!» — торжественно воскликнул Кронос. «Ты принес не напрасную жертву, когда от горя свел счеты с жизнью. Я отомстил за нас обоих!» «Вы назвали пятерых», — сказала Джейд. «Но в пророчестве говорится о семи смертях. Генри тоже ваша жертва?» «Что он вам сделал?» «Генри и его отец, мой лучший друг, на твоей совести!» «Ты подставила их под удар», — прошептал Кронос. «Тогда кто же номер шесть и номер семь?» — настойчиво спросила девушка. «А ты не догадываешься?» — произнес Кронос и глухо засмеялся. Джейд, сглотнув, прошептала. «Полагаю...» «Седьмая — я. Но кто шестой?» Властитель преисподней стремительно приблизился к Джейд, и его дымный силуэт ненадолго уплотнился. Дыша от Леном ей в лицо, он прошептал. «Подожди немного. Номер шесть сейчас будет здесь».